Глава пятнадцатая Март Сугробы еще лежат, такие же белые, ровные С виду, как в феврале, ничего не изменилось Но ступишь на снег и сразу же чувствуешь разницу На снегу тонкая корочка, шагнешь и провалишься Свежий снег ложится сверху, словно пух Полежит день-другой и тоже покроется корочкой а под ним старый снег, тяжелый, плотный, как сало. Кажется, с марта Люк начал приучать Бо к горшку. Для всех нас это было настоящее испытание. Бо есть Бо как-никак. Я все помню до сих пор. Помню, как мы с Мэттом занимались в кухне за столом, и тут зашла Бо в шести свитерах, но без штанов, а в руках горшок, пустой, и сама мрачнее тучи. Следом Люк, тоже хмурый. Он что-то говорил, мол, разве ты хочешь всю жизнь в подгузниках щеголять, и как тебе не противно ходить весь день мокрый и вонять, как в обребная яма? Но Боня слушала. Прошествовала в угол кухни, затолкала горшок в помойное ведро и вышла вон. Помню, как Люк сполз по стенке, уселся на пол, обняв колени и уткнувшись в них головой и простонал: "Достали меня её kakaшки". И помню, как была глянула с уже с порога, постояла в нерешительности, потом вернулась, погладила Люка по голове и сказала: "Не плачь, Люк". Огаршок из ведра так и не достала. Её сочувствие к Льюку имело свои пределы. И помню, как мед восхликнул Люк, она заговорила предложениями, она сказала: "Не плачь, Люк". И оба рассмеялись. Впрочем, я могу я ошибаться. Возможно, это было не в марте. В тот мисс нам был не до смеха. Думаю, к тому времени мы дошли до точки, где, как все дороги ведут в Рим, каждый наш разговор вёл к спору, неизменно на одной и той же тему. Однажды, наверное, в воскресенье, когда у всех нас после обеда выдался свободный часок, Люк предложил мне поучить Бо о каким-нибудь несложным детским стишкам. Более мирного занятия не придумаешь. Люк беспокоился, что Бо выростет, не зная стихов, и уговаривал меня что-нибудь ей рассказать. Бо к тому времени уже выздоровела, стала как прежде шумной и гоняла по кухне кастрюли. Расскажи ей парочку, Кейт, упрашивала Люк, самые известные. А какие самые известные? Не знаю. Расскажи ей свои любимые. Мне ничего не вспоминалось. Я всё забыла, призналась я. «Хикори-ди-кори-док», — подсказал Мэтт. Он писал письмо тете Энни, сидя за кухонным столом. Я неуверенно начала. «Бо, скажи «Хикори-ди-кори-док». Бо отвлеклась от кастрюль, покосилась на меня недоверчиво. «Она решила, что ты сбрендила», — сказал Мэтт, продолжая писать. Я попробовала еще раз. «Бо, скажи «Хикори-ди-кори-док». «Ики-дики-док!» — буркнула Бо и огляделась в поисках нужной кастрюли. «Хорошо!» — обрадовалась я. «Молодец, Бо! А теперь скажи, мышь на будильник скок!» «Вот это!» — сказала Бо. И, схватив самую большую кастрюлю, принялась складывать в нее другие по размеру. Это она уже освоила, почти не ошибалась. «Она не слушает!» — вставил Мэтт сквозь звон кастрюль. «Думает, ты свихнулась!» «Давай, Бо!» продолжала я: "Мышь на будильник скок". "Дора!" сказала Бо и, оторвавшись на миг от кастрюль, погрозила мне пальцем. "Стежок и правда дурацкий", заметил Люк. "Попробуй какой-нибудь другой. Расскажи хоть один целиком". Подумав, я запела песенку: "У поле была куколка, больна, больна. Позвонила поле доктору тогда, тогда". Доктор приехал тут, как тут постучал громко в двери: тук-тук-тук. Бо прищурилась, посмотрела на меня с любопытством, клюнула, сказал громким шёпотом: "Мэд, она у тебя на крючке, смотри, не упусти". Тук-тук-тук. Повторила Бо для пробы: "ля-ля-ля". "Младец, Бо, отлично. Слушай ещё раз". Тут, как тут, повторяла Бо, внимательно следя за моими губами и приплясывая в такт. Молочина, Бо, здорово! Тут, как тут, распевала Бо тук-тук-тук. Здорово. Кстати, о докторах. Пришёл уже счёт от доктора Крестоферсона, спросил мед. Люк не понял. Что? Он ведь лечил Бо от кори? Пришёл уже счёт? Люк пожал плечами. Кажется, нет. а сам смотрел на Бо. «Тук-тук-тук!» разошлась не на шутку Бо. «Ля-ля-ля!» «Сколько он с нас возьмет, как думаешь?» спросил Мэтт. «Откуда я знаю?» «Ну, примерно. Приходил он раза четыре-пять. Выйдет недешево. Вот придет счет, тогда и будем за голову хвататься, ладно? Спой-ка еще разок, Кейт. Помедленней по строчке. Она все на лету схватывает». Но я следила за Мэттом. Он встал из-за стола, подошел к окну. Уже стемнело, наверняка он ничего не видел, кроме своего отражения. Но все равно стоял и смотрел. Молчание нарушил люк. «Любишь ты себя грызть, да? Без этого тебе жизни нет. Ни дня не можешь, ни минуты. Все переживаешь да пережевываешь. Махнул бы на все рукой хоть раз. Вот ты портишь, черт подери, все, что бы мы ни делали». Мэтт тихо сказал, «Надо что-то придумать, Люк. Очень уж быстро мы папины деньги проедаем». «Да говорю же что-нибудь, да подвернется!» «Да-да», — «Да, да, отозвался Мэтт, «конечно». Наверное, для него это стало последней каплей. С той минуты он не мог больше жить по-старому. Глупость. Если вдуматься по размыслию, он как следует понял бы, что доктору Кристоферсону и в головы бы не пришло. выставлять нам счет. В марте я три недели не писала тете Энни. И вот почему. В те дни между Люком и Мэттом все накалилось до предела, и одиннадцатая заповедь основательно пошатнулась, а наш семейный мирок едва не разбился в дребезги. Мэтт огорошил нас новостью за ужином. Так уж было заведено у нас в семье. Хочешь сказать что-нибудь из ряда вон, выкладывай за столом. «Желательно, когда все жуют». «У меня для вас для всех новость», — начал Мэтт, накладывая себе в тарелку рагу от миссис Станович. «Я бросил школу». У Люка, между прочим, и в самом деле был полон рот. Он перестал жевать и уставился через стол на Мэтта. Сидели мы теперь по-другому. Люк на мамином месте, поближе к плите, Мэтт на папином, а мы с Боб по-прежнему рядом». «Я сегодня говорил с мистером Стоуном, — продолжал Мэтт, — сказал, что ухожу по финансовым соображениям. Устроился на работу в Универмаг на полный день с девяти до пяти, с понедельника по субботу. Ясное дело, добираться будет сложно, пока машина не на ходу, но я все уже продумал. Буду ездить школьным автобусом, а если по вечерам не буду успевать, мне разрешили ночевать в магазине на складе. Там мне во всем идут навстречу. «Мистер Уильямс — хозяин». Он, оказывается, был с папой знаком. По-моему, хороший человек. Люк так и таращился на него с полным ртом мяса. Мэт спокойно посмотрел ему в глаза и принялся за еду. Люк проглотил кусок, так и не прожевав. Горло у него раздулось, как у змеи, когда та глотает лягушку. Он сглотнул ещё дважды, прижав к груди подбородок, чтобы протолкнуть кусок и спросил: "О чём ты говоришь?" «О работе?» — ответил Мэтт. «Я нашел работу. Буду деньги зарабатывать». Люк сказал. «Что ты мелешь?» Мэтт посмотрел на нас с Бо, поднял брови. «Дамы, кое-кто сегодня туго соображает. Еще разок объяснить?» Он и не думал насмехаться над Люком, а пытался обратить все в шутку, сгладить серьезность. Он продолжал. «Работа, Люк! Знаешь, что такое работа?» Деньги зарабатывать на всякие разные вещи. То есть ты бросил школу? Да, бросил. Понимаешь, бросил, значит, оставил. В школу я больше не хожу. Я больше не учусь. Люк отодвинулся подальше от стола. Шутку он, видимо, не оценил. Он возмутился. Что за ерунда? У тебя экзамены через два месяца. Экзамены я, может, и буду сдавать, аттестат получу. Но... Мистер Стоун сказал: "Можно. Подумаешь, 2 месяца пропущу. Я уже столько готовился, точно сдам". Сдать это ещё мало. Тебе надо стипендию заработать, сам понимаешь. Как ты будешь в университете учиться без стипендии? А я не пойду в университет. У Люка глаза на лоб полезли. Мэт продолжал мягко: "Смотри, мы с тобой за любые подработки хватаемся, чтобы кто-то из нас всегда мог побыть с девочками. Так не пойдёт". О чем мы с самого начала думали? Совсем, наверное, рехнулись. Увидев, как у Люка на щеках проступает гневная краска, Мэтт виновато покосился на нас с Бо. Он, видно, пожалел, что объявил о своем решении при нас. Он знал, конечно, что Люк не обрадуется, но не до такой же степени. «Вот что», — сказал Мэтт, — «давай потом поговорим, ладно?» «Нет уж», — возразил Люк, — «как бы не так. Давай прямо сейчас разберемся, потому что завтра ты вернешься в школу». Две-три секунды оба молчали. Потом Мэтт невозмутимо сказал. «Не тебе решать, Люк. Говорю же, я ушел. Как ушел, так и вернешься. На кой черт тебе работа от звонка до звонка? Еще месяц от силы и вернемся к старику Паю, и тогда...» «Да что толку? Даже если мы этот год продержимся, как ты будешь управляться, когда я уеду?» «Да никак! Одному из нас надо работать, другому дома сидеть, иначе нельзя!» «Нельзя? Да черта с два!» Чёрта с два. Голос Люка набирал силу и высоту. Нам же не вечно сидеть с девчонками. На будущий год кто-нибудь сможет забирать Бо на полдня? Многие предлагали. А Кейт туда приходила бы после школы. Обеих уже можно будет спокойно оставить, а я смогу работать по полдня 5 дней в неделю. На жизнь нам хватит. Плюс то, что присылает тётя Эни. Люк перевёл дух. Видно было, как он старается взять себя в руки, говорить спокойно, убедительно. Ведь с мэтом иначе нельзя. поступишь в университет, отучишься 3 года, 4. Люк ткнул в крышку стола с такой силой, что палец дрогнул. Летом будешь работать, тратить будешь на себя, а что останется, присылать домой. Диплом получишь. Он поднял взгляд на Мэту и опять ткнул пальцем в стол для большей убедительности. Получишь диплом, а там работай сколько влезет, ведь только тогда тебе хорошая работа и светит. Тогда и будешь помогать, если нам нужна ещё будет помощь. Мед покачал головой. Ты сам себя обманываешь. Откуда вдруг возьмётся на будущий год для тебя работа на полдня? Размечтался. Всё образуется, процадил Люк сквозь зубы, сдерживаясь с последних сил. Да и не твоя это забота. Твоя забота стипендию заслужить, а за девчонками смотреть моя. Мед весь побелел. Вот что странно, у Люка от гнева кровь приливала к щекам. "Мы-то наоборот", отливала от лица. "Мец спросил: "С каких это пор ты один за девчонок в ответе? С каких пор?" "А я, по-твоему?" Тот сбоку припёка. "Мне они тоже сёстры, как никак. Думаешь, я их брошу на тебя, когда тебе слабо даже работу найти?" Люк вцепился обеими руками в столешницу, набычился и рявкнул через стол: «Да найду я работу! Что-нибудь да подвернется!» Мэтт встал и вышел из кухни. Люк замер на миг, ухватившись за стол, а потом вскочил и бросился следом за Мэттом. Я затаила дыхание. Из гостиной донесся грохот, потом опять крики. Бо слезла со стула и встала в дверях, глядя на братьев и посасывая палец. Я встала с нею рядом. Посреди комнаты валялось на боку кресло, а Мэтт и Люк, стоя от него по разные стороны, переругивались. Люк сказал, что Мэтт все портит. А Мэтт спросил Люка, кем тот себя возомнил, не как Господом Богом? Всю нашу жизнь расписал наперед? А Люк отвечал, что Мэтту просто-напросто не в моготу, так ведь? Не в моготу, что он, Люк, раз в кои-то веки занят важным делом, по-настоящему важным, а то все Мэтт да Мэтт. Что ж, придется терпеть, придется, черт подери. Он, Люк, обещал растить девочек, это его дело. и он в лепёшку расшибётся, а слово сдержит безо всякой помощи Мэтта. Мэтт сделался белый, как полотно. Да и говорит, так вот в чём дело, а? Всё дело в люке. Святой Люк взял на себя роль мученика, спасителя семьи, а девочки тут ни при чём, так? Он не думает о том, как для них лучше. Всё дело в люке, в самолюбии его дурацком. И пошло, поехало. Вся тревога, досада и горе, что скопились за эти месяцы, рвались наружу. Изливались потоком ругани, и так продолжалось, пока Люк не сказал то, что простить невозможно. А сказал он, что наплевал на своё будущее, чтобы Мэт мог учиться в университете. И если Мэт сейчас всё загубит, то ему не жить. Не знаю. Какими словами описать то, что было дальше? Одно дело драки в кино или по телевизору, там люди друг друга колотят, сбивают с ног, дают зуботычины, но всё понорошку. И гнев у них напускной, да и страх у нас зрителей тоже не настоящий. Персонажи это не наши близкие, мы их не любим, не боимся, что кто-то из них умрёт. Раньше, когда Люк с Метом дрались, я боялась, что Мэт погибнет. А в тот раз я в этом была уверена. И уверена почему-то, что и Люк тоже умрёт. Я ждала, что стены вот-вот обрушатся, казалось, наступил конец света. И вскоре я в этом убедилась. В разгар драки я краем глазу уловила движение, посмотрела вниз и увидела, что Бо вся трясётся. Даже кончики волос подрагивают. Она застыла, опущенные руки прижаты к телу, пальцы растопырены, рот разинут, по щекам катятся слёзы. Но она не издавала при этом ни звука. Ничего страшнее я в жизни не видела. Ведь она была такая храбрый, бо. Я думала, её ничем не пройдёшь. Конец драки всё-таки настал, но не потому, что оба выдохлись. Кончилось тем, что Мэт бросился на люк, а тот резко схватил его за руку, рванул, что есть силы, поднял на воздух, раздался странный звук, сухой щелчок, и Мэт с диким воплем врезался в стену и сполз на пол. На секунду смолкли все звуки. Потом Люк сказал: "Вставай". Он по-прежнему буквально задыхался от гнева. Мэт скручился у стены в неестественной позе и не отзывался. Мне видно было его лицо, белое, неподвижное, глаза широко раскрыты. "Вставай", повторил Люк. И опять Мэтт не отозвался. Люк шагнул к нему, и тут Мэтт заговорил. Он сказал, «Отойди», Отойди. — говорил он сквозь зубы, будто через силу. Люк замер. «Вставай», — повторил он, но уже не так уверенно. Мэтт не ответил. Тут я увидела, что у него что-то с рукой. Завернуто за спину, а плечо раздулось, сместилось. Я завизжала, подумала, у него рука оторвалась, ни больше, ни меньше. У мистера Тедварда старший сын попал под товарный поезд, ему оторвало руку, и он умер от потери крови. Ему даже не успели помочь. А Люк орал, орал на меня. «Тихо, тихо, Кейт!» Он схватил меня за плечи, тряхнул, и я замолчала. Люк глянул на Мэтта и схватился за голову. «Что с тобой?» — спросил он. «Звони доктору», — велел Мэтт. Голосу у него был сиплый, язык еле ворочился. Да что? Что с тобой такое? Но Люк видел, что ум это с рукой, и уверенности в его голосе поубавилась. Звони доктору. Помню, как мы ждали. Мэт лежал неподвижно и еле дышал. Посеревшее лицо было в испарении. Помню, как зашёл доктор Кристоферсон. Посмотрел на распростертого Мэтта, потом на меня и Бо, и, наконец, на Люка, закрывшего лицо руками. Он спросил, что случилось, но никто не ответил. Помню, как он склонился над Мэттом, расстегнул ему рубашку, пощупал плечо, и Мэтт оскалился, точь-в-точь, точь, как леса, что попалась однажды в капкан мистеру Сумаку. Доктор Кристоферсон негромко, спокойно сказал. — Ничего, Мэтт, ничего, ты потерпи. Вывих плеча только и всего. Сейчас вправим. Он встал, посмотрел на Люка пристально и сурово и сказал: "Будешь помогать?" И помню, как Люк взглянул на него, потом на меня и вытер губы ладонью. Доктор Кристоферсон обернулся, задумчиво оглядел меня и Бо. Бо уже почти перестала дрожать, но слёзы ещё катились. Изредка она вздрагивала всем телом, из губ срывался громкий вздох. Доктор Кристоферсон положил руку ей на макушку, пригладил ей волосы, потом погладил по голове и меня. Он сказал, «Мне еще и твоя помощь понадобится, Кейт. Можешь кое-что сделать?» Молли у меня в машине осталась. Ей там одиноко, если меня долго нет. Вот я и хотел спросить, «Ты мне поможешь надеть на бок комбинезон?» А потом выйдешь с ней. Посидите в машине, чтобы Молли не скучала. Машина у дороги. К вашему дому сейчас не подъедешь, но мотор я не выключал. Там тепло. Хорошо. Помню, как он нёс на руках Боскво снежный туннель, а я шла за ним следом. Помню, как обрадовалась Молли, когда он открыл дверцу и усадил нас с Бона на заднее сиденье с ней рядом. Молли была добрейшей на свете собака. К тому же отличная нянька. Она нежно вылезла зарёванное лицо Бо, тихонько поскуливая, и вскоре бот тоже заворковал в ответ, зарылась носом в тёплый собачий загривок, накрылась шелковистыми ушами. А я сидела рядом и ждала. Сейчас нам скажут, что Мэт умер. К тому времени я успела усвоить, что если нагрянет беда, то меня и Бос спешат увести под любым предлогом. Мне уже не раз случалось в этом убедиться. И когда вернулся доктор Кристоферсон, то застал меня в безмерном ужасе. Еще одна пострадавшая у него на руках. И вот ведь ирония судьбы. Всего лишь через неделю-другую выяснилось, что Люк был прав. Кое-что подвернулось.